Глава 6 Вокруг царил непроглядный мрак. Дождь хлистал прямо в лицо. Дрожа от холода и напряжения, Карл Тониус поднялся еще на несколько метров по крутой горной тропе. Дорожка часто обрывалась, и тогда приходилось карабкаться по отвесу. Все оказалось совсем не так просто, как он предрекал вначале. Смеющаяся, гудящая тварь в его душе соврала ему. Смеющаяся, гудящая тварь в его душе соврала ему. На одних руках, повиснув над пропастью, он подтянулся на уступ. Внизу была только чернота. Стоило разжаться онемевшим пальцем, и он отправился бы в долгий последний полет. Над головой загремела гроза. Камни были мокрыми. Ха -ха -ха -ха! Забравшись на уступ, он какое-то время полежал на нем, пытаясь отдышаться. Дождь заливал лицо. Связи с остальными не было. Они разделились у самого подножья скалы, решив, что так у них появится больше шансов. Тониус отправился по замеченному им западному пути. Беллок ушел по восточному склону. Плайтон и Белкнап выбрали поднимающееся наверх ущелье, которое обходило гору. Они хотели проверить, нет ли способов забраться с северной стороны. Карл продолжил восхождение. Условия как внешние, так и внутренние, не только были ужасными, но и становились все хуже. Ливень хлистал все сильнее, и в душе Тониуса тоже собиралась гроза. Пламя и гудящий смех пожирали его сознание. Он пытался откинуть их, но они по-прежнему шипели в его мыслях и обжигали воспоминаниями. Боль пульсировала во всем теле, доводя его до исступления и заставляя пальцы разжиматься. Подкатывала тошнота. Он слышал, как глубинный голос посмеивается над его жалкими и недолговечными потугами выжить и остаться человеком. Гул. Гул. Запищал сканер, и Тониус поднес его к глазам. На экране устройства высветилась информация по обнаруженным устройствам слежения, которые были врезаны в скалу над ним. Все находились в пассивном режиме. Это было хорошо. По факту просто везение. Карл ожидал, что против них будут приняты серьезные контрмеры, что электронные системы будут старательно выискивать нарушителей границ. Но пока датчики пребывали в пассивном режиме, с ними было легко справиться. Возможно, с возрастом Молох утратил былую осторожность. Появления чужаков здесь никто не ждал. Тониус подтянулся и забрался выше. Коре начавшийся дождь загнал празднующую компанию в дом. На северной нижней террасе зашипели факелы, угасающие под ливнем. Как только все оказались внутри, первый помощник Сайскинда, Орналес, закрыл и запер на засов двойные двери. Рыжий капитан приказал принести еще выпивки, и помещение снова наполнил смех. В одном из углов комнаты Молох погрузился в глубокомысленную беседу, с двумя из наиболее просвещенных научных советников Куллина, древними, закутанными в балахоны личностями, чьи лысые головы казались шарами, вырезанными из слоновой кости. Уорна сторонился веселья и только наблюдал за ним. Он не любил попоек и шумных компаний, если это не компании таких же людей, как он сам. Но все парни, которым удалось пережить переполох на Утохре, до сих пор оставались на борту судна Сайскинда. А эта компания Люциусу совершенно не подходила. Интеллектуалы, мудрецы, сорт людей, которые так нравятся кулину. Даже крепкие мужики в костюмах из синей шерсти, игравшие роль охраны, были совсем не похожи на Уорну. Он признавал, что они хороши в своем деле, но все они были слишком молоды. Основу охраны составляли ветераны гвардии. Также было несколько уроженцев высокотехнологичных миров, все крепко сложенные и прочно сшитые. Но ни один из них еще не дожил до Сидин и не обладал опытом, который предоставляла жизнь охотника за головами. Несмотря на их осторожное обращение с ним, он знал, что на самом деле они считают его просто кем-то из отбросов общества. Впрочем, отбросы было самым мягким из того, что Люциус ворно думал о них. Из всех находившихся в здании людей он ощущал некоторое родство только со Слейд, телохранительницей Куллина. Она ему нравилась. Может быть, она и не сделала такой же карьеры, как он сам, но обладала знаниями и профессионализмом. Ему приходилось видеть ее в деле. Родственная душа, или, во всяком случае, наиболее близкий к этому понятию человек, какого можно было найти в этом отвратительном доме на самом краю света. Люциус тихо покинул устроенную кулином вечеринку и выскользнул в продуваемый сквозняками коридор. Последние несколько минут он втайне сканировал Vox-сеть, и услышал много всего интересного. Что-то затевалось. Галбеллок подтянулся на край стены одной из восточных террас. Ливень опустил на мир сплошной белесый занавес. Дознаватель вымок и промерз до костей. Его белые волосы повисли мокрыми прядями, по лицу струилась вода. Терраса оказалась пустой и неосвещенной. Он чувствовал запах сырого камня и мокрой земли. Из звуков Беллок слышал только шелест дождя. Он поднялся и огляделся по сторонам. Карманный сканер не регистрировал признаков активных сенсоров. Пожухлые розовые кусты рядом с ним дрожали и шевелились под ночным ветром. Гэл запрокинул голову. В одном из помещений древнего дома, несколькими этажами выше, за закрытыми ставнями, горел свет. Дознаватель зашагал по плитам террасы, которые были настолько изношенными и неровными, что вода собиралась в них глубокими, угловатыми лужицами. Шаг, затем еще один. Показалось, что впереди маячит лестница, ряд ступеней, высеченных в камне сбоку от террасы. По ним можно было подняться на следующий этаж этого безумного замка. «Думаю, что здесь тебе придется остановиться», произнес Друэрт, появляясь из дождя и теней с лазерным пистолетом в руках. Беллок замер и медленно, послушно поднял руки. «Трон, а ты хорош! Я даже не услышал шагов!» — сказал он. «На землю!» — резким тоном приказал Друэрт, подойдя ближе. «На землю! Лицом вниз! И руки держи так, чтобы я видел!» «Руки!» — печально переспросил Беллок. «На землю!» Дознаватель лег, прикоснувшись лицом к мокрым камням. По телу хлестал ливень. «Мне нужно увидеть Молоха», — сказал Беллок. «Заткнись!» «Это вопрос восхитительного чувства братского взаимодоверия», — попытался дознаватель в надежде, что Молох мог нанять кого-нибудь из когнито. «Как скажешь», — произнес Друерт. «Братских чувств он явно не испытывал». «Передай ему, что я сказал. В точности повтори эти слова, и он...» «Заткнись!» — сплюнул Друерт, становясь прямо над ним. Охранник присел и стал обыскивать Беллока. При этом дознаватель почувствовал, как ему в затылок уперся ствол лазерного пистолета. «Сделаешь хоть одно движение, которое мне не понравится», — сказал ему Друэрд, «И будешь думать, как собрать свои мозги в ведерко». «Ты рисуешь просто кошмарную картину», — проворчал Беллок. Не отвлекаясь от своего занятия, Друэрд толкнул пистолетом голову дознавателя. Беллок ударился лицом о камень и выщербил один зуб. Разбитая Белкнопом губа снова начала кровоточить. Найдя пистолет Беллока, охранник вынул его и бросил во тьму за стеной. «Перевернись», — приказал Друэрт. Беллок подчинился. Лежа на спине, он смотрел сквозь завесу дождя, настоящего над собой человека. Когда вода попала ему в глаза, дознаватель заморгал. введи меня внутрь», — сказал он. «Я должен поговорить с кем-нибудь из начальства!» «Заткнись, мать твою!» произнес Друэрт, нацеливая пистолет и вынимая линк. Однозарядный лазган представлял собой весьма небольшое устройство, похожее на тонкую трубочку. Беллок закрепил его на своей культе прямо под рукавом. Это оружие было таким маленьким, что беглая проверка не могла обнаружить его. Дознаватель вскинул руку, выдвигая вперед трубку особым напряжением мышц предплечья. Звук выстрела заглушил очередной раскат грома. Друэрт отшатнулся. Заряд вошел ему в подбородок и прошил череп насквозь. Входное отверстие, аккуратная, едва заметная черная дырочка, практически тут же закрылась, когда по горлу охранника прошел спазм. А вот затылок его разлетелся осколками. Друэрт повалился навзничь, ударившись об ограждение террасы, и чуть не улетел вниз. Затем грузно осел на землю. Густой, едкий дым поднимался из раны в затылке. Остатки мозга все еще кипели и полыхали. Ноги охранника дергались в агонии. Беллок встал, подхватил убитого, поднял и сбросил со стены. Труп свинцово рухнул вниз и исчез в темноте. Дознаватель подобрал пистолет охранника и спрятал однозарядник. «Перезаряжу потом», — подумал он, разворачиваясь. Удар стального кулака швырнул его на землю, а перкот был нанесен непонятно откуда появившимся противником и оставил Беллока практически без зубов. Дознаватель стремительно взметнулся с каменных плит. Он двигался так быстро, что на какой-то момент, словно повис в воздухе, а приземлившись на корточки, потянулся к обороненному пистолету. В тот момент, когда он, задыхаясь и плюясь кровью, уже почти сжал пальцы на оружие, На ствол, а затем и на руку Беллока наступил сапог, раздробивший лазган на несколько кусков. Энергетическая ячейка, выпавшая из обломков, яростно зашипела под дождем. Все кости здоровой руки дознавателя были раздроблены. Он закричал от нестерпимой боли, окрашивая кровью лужи в багровый цвет. «Привет, Галл!» — произнес Уорна. «Мы снова встретились!» «А-а-а!» <свыл> Взвыл Беллок, когда Люциус сделал ударение на последнем слове, еще сильнее надавив сапогон. И знаешь, что? Спросил уорна, расчехляя болтер. <свык> Конец песенки. Карл Тониус перебрался через западную стену и, пролетев 2 метра, приземлился на каменной площадке. Под неистовым ливнем видимость была практически нулевой. Над головой сверкнула молния, более яркая, чем положена молниям. За ней тут же ударила вторая. Раскат грома прокатился рокотом демонического барабана. «Стучи для меня! Стучи!» Тониус достал оружие. Пусть это и окажется непростой задачей, но он уже здесь. Именно в этом дворце все должно разрешиться. Либо Молох поможет ему, либо Молох... Карл моргнул. Пистолета в его руке уже не было. Его выбили. из завесы дождя появилась женщина. Дознаватель шагнул в сторону, и они закружили друг вокруг друга. «Приветствую», — весело произнесла она. «Ты ведь Карл? Карл Тониус». «А с кем я имею честь говорить?» — спросил он, пытаясь до конца оставаться вежливым. «Меня зовут Лейла Слейт. Мне бы хотелось, чтобы ты проследовал за мной, Карл. И тихо». «Вот как», — произнес он, — «боюсь, что на это я пойти не могу». Она пожала плечами и нанесла ему с разворота удар ногой, способный оторвать голову. Неудивительно, что ему не удалось удержать пистолет. Тониус увернулся и снова прокружил мимо нее. Слейд нанесла еще два стремительных удара, последовавших практически без перерыва. Ее мускулистые ноги бились силой пневматических молотов, Но оба раза дознавателю удалось уйти в сторону. «Давай же, Карл!» — усмехнулась Лейла. «Мне казалось, что ты хороший боец!» «Так и есть!» — ответил он. Он провел ложный боковой выпад, за которым последовал резкий удар по корпусу. От первого она просто отступила в сторону, легко разгадав его направление, а второй удар заблокировала. Но Карл воспользовался набранной инерцией и продолжил наступление стремительной серией убийственных выпадов. Лейла отбивала их один за другим и, наконец, вынудила его сбиться с ритма. Взмыв в воздух, она нанесла удар с разворота ногой, угодив ему в солнечное сплетение. Этот удар выбил воздух из его легких и заставил отступить. Карл занял оборонительную позицию, чтобы восстановить дыхание. В груди саднило. Он решил рискнуть и, низко пригнувшись, стремительно метнулся вперед, целясь противницы в грудину. Слейд отразила его удар и ответила рубящим взмахом ладони, от которого Карл едва успел отскочить в сторону. Он вновь попытался провести обманный финт и вонзить два пальца в ее горло, но женщина двигалась слишком быстро. — Знаешь, Лейла Слейд, кажется, я влюбился, — задыхаясь, произнес он. — Все так говорят, — парировала она. Они снова закружились. «Думаю, тебе стоит кое-что знать», — сказал Тониус. «И что бы это могло быть?» «Потеря мной сознание — последнее, чего бы тебе хотелось». «Почему?» «Потому что, потеряв сознание, я утрачу и контроль над собой». «Ничего, я рискну», — сказала она. Они одновременно бросились друг на друга, атакуя и контратакуя. Когда очередной выпад настиг своей цели, Раздался треск костей. Слейд приземлилась на ноги. Безвольное тело Тониуса покатилось по мокрым плитам террасы. Тяжело отдуваясь, Слейд задействовал Линк. «Я его взяла!» — сказала она, перекрикивая шорох дождя. Над ее головой, будто в подтверждение, прогрохотал гром.